Глава 101. Аид «Вот как! Не так уж и плохо, как я представлял», — медленно протянул разбойник. «И то, правда, все было неплохо. Этаж оказался всего лишь двадцать четвертым. Ворон находился почти в самом его центре, если это можно было так назвать». Вспоминая карту, увиденную у библиотекаря в библиотеке -Авре, разбойник знал, что сейчас путешествовал примерно в юго-восточной части. Его жилищная карта мира показывала лишь крохотный открытый участок. И чуть позже ему предстоял долгий путь на юг к Оливийским горам в поисках Братства Тени. Уже давно пора получить специализацию, и он искренне надеялся, что оно того стоило. Уиллу также нужно было перетряхнуть свое хранилище и посмотреть, что ему может пригодиться в походе помимо кольца шутника, что, наконец, подходило бы ему по уровню. Путешествуя с безумцем, ему некогда было посещать города и другие места, где можно было зайти в личное хранилище. Все свои сбережения он решил пока оставить на развитие страны. Они обязательно понадобятся, если все пройдет как надо, и с принцессой и с их фиктивным браком. Сейчас же оставалось получить полный расчет за выполненный квест. «Ты же ничего не забыл, Цербер?» — проникновенно уточнил разбойник. «Да, последняя награда. Я знаю, ты не был обязан мне помогать и решать мои проблемы. Пусть вы и не можете умереть, но, как я уже говорил, при нашей первой встрече смерть никогда не бывает приятной». К тому же ты не просто украл шкатулку, но и, рискуя собой, помог мне заточить демона. Смелый, верный своему долгу человек. Расчетливый или, может, просто удачливый, но все же тебе нужен такой же надежный партнер, каким когда-то был я для тогда еще не совсем известного героя Пандоры. Ты, наверное, ни за что не подумал бы, но ведь и я, правда, давным-давно был всего лишь собакой. Точнее, дымчатым псом». «маленький щенок, которого выбрала госпожа, случайно нашедшая тогда наше родовое гнездо. За это я всегда буду ей признателен. Благодаря ее силе я развивался, эволюционировал и стал тем, кто я есть сейчас, слугой героя и стражем демонического мира. С вечной жизнью, но не бессмертным. Я хочу, чтобы один из моего рода прошел тот же путь, что и я в те далекие времена» чтобы он вознесся вместе с посланником до небес и однажды превзошел меня. Я не достиг границы своих сил, но ни капли не жалею. Моя жизнь еще не окончена, и когда груз данного мною обещания спадет с плеч, я начну свою новую историю». Мужчина закончил говорить, и в его глазах горела решимость. Рассказывая о себе и роде дымчатых псов, он вспоминал пройденный путь и то, что повидал на своем веку. Наверняка его жизнь была очень насыщенной пусть и вымышленных, хотя... Так ли это?» — вскользь подумал Уилл. Радермин подозвал все еще стоявшего где-то далеко пса, который был рядом с ним до начала боя. «Эй, надеюсь, ты не думаешь, что наш род труслив? Это я попросил его не лезть в бой, чтобы не погибать напрасно. Мы достаточно умны, чтобы понимать такие вещи». Цербер усмехнулся и, что-то прошептав псу, отправил того к своему дому. «Пока мой друг выполняет просьбу, я расскажу тебе кое-что о нас». Наше развитие дает нам множество преимуществ над нашими соплеменниками. Когда рядом сильная личность, мы очень быстро прогрессируем в своем развитии, до того момента, пока не сможем принимать людской облик. Наша сила пропорциональна числу голов в нашем истинном обличии. У меня на данный момент всего пять, но максимум мы можем иметь десять. По крайней мере, так утверждают истории наших далеких предков. «В нашем роду передается миф, что мы произошли от гигантского десятиглавого пса. Он был единственным, кто смог иметь такое количество голов. Даже пять уже является чем-то невероятным. Но я знаю, что причина моей эволюции – наличие рядом легендарного героя. В общем, все зависит от тебя, Ворон». К моменту окончания его слов подбежал тот самый пес, который выполнял просьбу охотника. Он нес в зубах дымчатого щенка. Тот был такой крохой, что умещался в ладони парня. «Дымчатый пес. Уникальный питомец. Щенок, принадлежащий к малочисленному роду запертых земель Калаха, находящихся в демоническом мире. Развиваясь и становясь сильнее, ваш питомец сможет вырасти до класса герцог. Дайте имя вашему питомцу. Аид, пусть то ты владыка мертвого, а не демонического мира, но почти рядом». Имя выбрано. Статистика питомца. Имя АИД. Класс отсутствует. Уровень 1. Ступень эволюции нулевая. Сила 5. Ловкость 5. Здоровье 100. Атака 5. Защита 0. Навыки отсутствуют. Сила рода 0. Родовые способности отсутствуют. Сила Цербера 0 из 10. Навыки Цербера отсутствуют. До следующего уровня 0 из 10 тысяч ХР. «До следующей ступени эволюции ноль из трехста очков влияния. Ноль из тысячи съеденных трупов монстров». «Ничего себе!» – тихо присвистнул Уилл. «Значит, это будущий Цербер 2.0?» «Не понял», – поднял брови мужчина. «Церберами зовут тех, кто достиг трех голов и больше. Пока что он просто дымчатый пес, и я доверяю тебе одного из нас. Теперь последнее. Держи. Выберешь место, где тебе будет удобно, и откроешь проход». «Вещь очень редкая, ее настройки очень чувствительны. После открытия прохода магия предмета настроится на тебя. Делай это в одиночестве. Если будет кто-то лишний, пиши пропало. Ах да, не советую использовать его в помещении. Все разнесет. Это все-таки старые реликвии, мощные». Взяв протянутый предмет, который походил на коготь размером с две ладони, Уилл применил идентификацию. «Коготь, разрывающий пелену. Ранг – уникальный предмет». Описание. Принадлежал дракону, проживающему в складках пространства. Никто не знает, остались ли в живых представители их вида, но все с уверенностью могут сказать, что в магии им не было равных. Открывает цикличный тоннель между этажами сроком на три месяца. Коридором может пользоваться только владелец хогтя. Активация. Произнесите номер этажа и подтвердите выбор. Затраты. 700 энергии для открытия. 50 единиц энергии будут заимствованы у вас для поддержания тоннеля в течение трех месяцев. Особенности. Нельзя потерять, украсть, продать. «Встретимся, как и договаривались. Полгода, посланник. Надеюсь, тебе улыбнется удача». Сказав это, мужчина махнул рукой, и Уилл проморгался, чтобы убедиться, что ему не показалось. «Нет, все правильно». Оторванная рука Родермина уже была на месте, и, самое главное, ворон даже не заметил, в какой момент она отросла. Погоди, мне кое-что не дает покоя. Почему ты и демоны слабы в этом мире? Если их называют те, кто опустошат мир, то как они собираются их опустошать, если слабеют, пребывая в своей форме? Ладно, слушай. Так получилось из-за того, что в момент разделения этого мира мы все находились в своем, демоническом. «Энергия, что раньше связывала их, нарушена, и теперь этот мир постоянно отторгает нас, до тех пор, пока его не восстановят». «А как же этот щенок?» Уилл кончиками большого и указательного пальцев повесил перед своим носом сонного щеночка и, с сомнением, легонько покачал им перед собой. «Ты невнимательно слушаешь. В момент разделения этого мира я, демоны и остальные жители, принадлежащие демоническому миру, находились там». «Как ты думаешь?» — сарказмом усмехнулся Цербер. «Этому малютке уже больше тысячи лет? ха ха ха ха Сказав это, он от души засмеялся, и пёс, стоящий рядом, поддержал его лаем. Его глаза смеялись, и хвост с бешеной скоростью бил землю, словно он этим говорил «Ну что за идиот?» «Всё, Все, все хватит Я понял, что спросил, не подумав. «Иди, куда шел. Надеюсь, я смогу дать тебе ответ через полгода». «Удачной охоты!» улыбнулся Радермен. «Удачного возвращения домой!» — криво усмехнулся Ворон. И, развернувшись, каждый пошел своей дорогой. Никто из них не знал, чем обернется их следующая встреча, но каждый из них лелеял свои надежды. Как же он рад был встретить Дальтара, тихого, спокойного и такого родного!» После небольших поисков в лотохорге и нескольких подсказок жителей он наконец увидел своего товарища, разговаривающего с одним из торговцев на рынке. Дальтара! Широко улыбаясь Уилл хлопнул того по плечу, крича ему прямо в ухо: "Теряешь хватку, дружище! Ворон!" Лучник удивился и одновременно также широко улыбнулся. "Тебя слишком долго не было. Я уж подумал, что ты совсем про меня забыл, найдя нового друга." Пожимая руку и стукая разбойника по плечу, он ответил ему взаимностью. При слове «друга» лицо Уилла дернулось, но через миг снова расслабилось. «О, тебе понравится моя история. Предлагаю посидеть где-нибудь в тихом месте и послушать балладу о моих гребанных приключениях. Кстати, я все-таки объединил кристалл, но здесь показывать нельзя. Оказалось, довольно опасная вещь». «Ха, мне не терпится послушать», усмехнулся Дальтаро.